Политический быт Внешние и внутренние условия, в каких жил вольный город, укоренили в его политическом быту два противоречия, сообщившие своеобразный характер его политической жизни и не оставшиеся безучастными в решении судьбы его вольности. Я только что указал одно из этих противоречий — состоявшие в несогласии политического строя Новгорода с социальным. Раньше начало обнаруживаться другое противоречие, заключавшееся в отношениях Новгорода к князьям. Город нуждался в князе для внешней обороны и поддержания внутреннего порядка, искал его, иногда готов был силою удержать его у себя, и в то же время относился к нему с крайним недоверием. Старался стеснить его права, оставить ему, возможно, меньше места в правительственном своем обиходе, гнал его от себя, когда был им недоволен. Эти противоречия и вызывали необыкновенный шум и движение в политической жизни города. Ни один из старинных городов Древней Руси не дал такой тревожной истории, как Новгород. С самых ранних пор видим здесь оживленную борьбу политических партий. Но в разное время характер ее был не одинаков. В этом отношении внутреннюю политическую жизнь города можно разделить на два периода. Партии княжеские До 14 века в Новгороде часто сменялись князья и эти князья соперничали друг с другом, принадлежа к враждебным княжеским линиям. Под влиянием этих княжеских смен в Новгороде образовались местные политические кружки, которые стояли за разных князей и которыми руководили главы богатейших боярских фамилий города. Так первый период в истории политической жизни Новгорода был ознаменован борьбою княжеских партий. Но не князья сами по себе вызывали эту борьбу, ими прикрывались важные местные интересы, для которых враждебные друг другу князья служили только орудиями или знаменами. Князь нужен был Новгороду не только для внешней обороны, но и для расширения и обеспечения торговых оборотов. В договорах с князьями новгородцы настойчиво требовали, чтобы они не замышляли рубежа не задерживали новгородских купцов в своих землях, давали им путь чист. Во время размолвки с Новгородом Суздальский князь ловил новгородских купцов, торговавших в его владениях, и тогда партия в Новгороде, к которой принадлежали задержанные купцы, поднималась, чтобы заставить Вечи мириться с Суздальским князем. Эти торговые связи и разделяли новгородских капиталистов, бояры, купцов в борьбе за князей на враждебные партии. Богатые торговые дома, имевшие дела преимущественно с Суздальским или Смоленским краем, стояли за Суздальского или Смоленского Мономаховича, а Черниговский Ольгович нужен был, когда на Киевском столе сидел князь из Черниговской линии тем, Новгородским капиталистам, которые вели дела преимущественно с Черниговским краем или с Киевской землей. Значит, борьба княжеских партий, наполнявшая смутами историю Новгорода до XIV века, была, собственно, борьбой новгородских торговых домов, соперничавших друг с другом.